В кабине на передних местах сидели два плечистых молодца в кожанках. Круглоголовые, стрижные, лениво жующие резинку. Вовец потянул дверцу. Плечистые повернулись в его сторону и посмотрели, словно разглядывая букашку. «Вы от Петра Сергеевича?» «Но...» — мыкнул один с пассажирского места, продолжая жевать. «Записная книжка с тобой...» Вовец кивнул. «Давай сюда!» Пассажир вылез из машины, потянулся, разминаясь. Дверцу оставил открытой. Взял протянутую ему кожаную книжицу, сунул в карман куртки и вдруг резко схватил вовца овца за воротник. Тот и пикнуть не успел, как его ткнули лицом в сиденье и заломили руку. Второй круглоголовый, который продолжал сидеть на водительском месте, тут же стапал вовца овца за волосы и продавил лицом к вонючей коже. Вовец понял, что опять попался. На запястьях за спиной щелкнули наручники, и его пихнули на заднее сиденье. Опытные руки обшарили одежду, извлекли паспорт и ключи. Захлопнулась дверца. Все произошло настолько быстро, что никто из прохожих ничего не заметил, да и вовец ничего не успел сообразить. Мотор рыкнул, и джип отъехал от магазина. Стрижный, что сидел рядом с водителем, полубоком развернулся к вовцу и раскрыл паспорт. «Имя?» Вовец не понял. Он вообще не понимал, что происходит. Кто и за что надел на него наручники, куда его везут в машине с затемненными стеклами. «Быстро отвечай!» Стрижный ткнул в лицо потной ладонью. «Фамилия, имя, отчество?» «Меньшиков Владимир Михайлович?» «Год рождения!» Вовец отвечал. Теперь до него дошло. Допрашивают, проверяют. Просто на больше у них идиотизма не хватает. Стрижный похоже учился вести допрос по гнусавым видеокопиям, да и вообще не привык двигать мозгами, только кулаком. Кто тебя подослал, козел? Никто. Жена Петра Сергеевича. Раздался противный резкий писк. Оказывается, в джипе установлен радиотелефон. Стриженный откуда-то снизу, чуть ли не с подсиденья, вынул трубку. Допрос прервался. Звонил шеф. «Нет». «Значит так. Меньшиков Владимир Михайлович». Стриженный старательно продиктовал содержимое паспорта, даже штамп по разводе не поленился зачитать. Потом начал свой талант следователя расхваливать. «Да мы его в пять секунд расколем! Да хляк! Натуральный бомж, хоть и с пропиской!» «Ладно, понял. Культурно так культурно! Жаль, конечно!» «Понял, Петр Сергеевич. Будет исполнено в наилучшем виде!» Он сунул телефонную трубку на место, развернулся к вовцу и молча уставился долгим вопрошающим взглядом из-под лобья. Такой психологической обработкой уличные рекетиры предваряют наезд на лотошника. Человек от навязчивого внимания со стороны хмыря в кожанке и спортивных штанах начинает беспокоиться, нервничать и постепенно доходит до необходимой кондиции. Тогда ему доверительно сообщают «Денег надо!» Дальше можно не рассказывать, и так все понятно. Но вовец сегодня уже всякого насмотрелся и начувствовался. Им обладело безразличие. Он устал бороться. Ну сколько можно? Есть предел человеческим душевным силам. Так на войне рассказывают, после нескольких часов тяжелого боя человек теряет чувство страха, самосохранения и всякий боевой дух. Он механически исполняет команды, стреляет, встает в атаку и получает пулю, спокойно истекает кровью, с облегчением понимая, что весь этот ад кромешный для него кончился. Вовец хотел бы умереть прямо сейчас, чтобы прекратился этот бесконечный спектакль про охоту, где ему досталась роль Зайца. Все, Зайц больше не бежит, кончайте скорей. Мертвым все равно, им уже не больно, они ни за что не в ответе. Пусть теперь другие выкручиваются, а он бросил карты. Что там Сергеичу надо? Водитель тоже хотел владеть информацией. Чем один круглоголовый хуже другого. Сказал, чтобы подробнее выяснили про этого лоха. Только это и больше никуда не углубляться. А потом его куда? Стрижный пожал плечами. А ты бы спросил. Он сейчас с ляльками на фазенду укатит, а нам с этим придурком. Не укатит, там у него Жанна сидит. Тогда точно в офисе до ночи проторчит. Давай что ли на хату к этому съездим? Поглядим, что почем. Эй, как тебя? Меньшиков? Разведенный. Один живешь или с бабой? Один. Вовец с трудом разлепил запекшиеся губы. А вот это и зря. Нельзя без бабы. Оба радостно загоготали. К его дому подъехали неудачно. Не с той стороны. Тут не было проезда. Пришлось поставить машину на противоположной стороне двора за полуразломанным хоккейным кортом. «Эй, ты! Который подъезд?» «Дальний. Может, ближе подъехать?» «Нет. Еще сосед какой-нибудь этого балбеса увидит. Кипиш поднимет. Пусть тут стоит». Стрижный повернулся к вовцу, побрякал брелочком. «Который от квартиры?» «Два коротких». «Давай, сторожи, а я разомнусь». Стрижный собрался вылезать из кабины. «Тоже разомнусь». Водитель не собирался скучать в машине, когда есть возможность развлечься, пошарить в чужом доме. «Никуда не денется. Сейчас ноги ему прихвачу и все нормально будет». Он вынул из кармана еще парочку наручников и защелкнул вовцу на ногах. Потом рывком свалил на пол лицом вниз. Примял поплотнее в пространство между передним и задним сиденьями. Дверцы захлопнулись, шаги удалились. Вовец постепенно приходил в себя. Если человек способен думать, то в состоянии покоя он не может долго находиться, ни о чем не думая. А думает человек обычно о том, что его больше всего волнует. Еще во время поездки вовец начал выходить из апатии. Сейчас он понял, что надо выбираться, пока никто не мешает. Мысль была ясной и требовала немедленных действий. Зря они сунули его лицом вниз, а не наоборот. В нынешнем его положении очень просто встать на колени. Это вовец и сделал. Он посмотрел в сторону своего подъезда. Крыльцу в это время подкатил задом автофургон. На зеленом боку краснели прямоугольные буквы трудновыговариваемой записи. Специальная коммунхоза. Водитель выпрыгнул из кабины, открыл заднюю дверь фургона, вытащил рулон оранжевой ткани и торопливо вбежал в подъезд. Через минуту появился обратно, но не один, а с двумя помощниками. Втроем они выволокли из подъезда тяжелый оранжевый сверток и забросили в фургон. Прикрыв дверцу, снова исчезли в подъезде. Через минуту появились с новым свертком. Вовец теперь понял, что это за оранжевая ткань. Медицинская клеенка. Такую под маленьких детей и тяжело больных подкладывают. В клеенке лежало нечто увесистое и продолговатое. Это продолговатое закатали в длинный кусок клеенки, а пустые концы скрутили в жгуты. Сейчас концы жгуты были перекинуты через плечи двух носильщиков. Третий поддерживал сверток за середину. Они торопливо закинули свой грузов в машину и закрыли дверь. Потом также слаженно заняли места в кабине. Заскрежетал акселератор, двигатель фыркнул, заурчал, водитель дал газ и фургон скрылся. Вовец с некоторым запозданием отметил, что троица одета в одинаковые синие спецовки и, кажется, понял смысл пришедшего. Теперь можно не спеша подумать, как избавиться от оков. Устройство старых советских наручников, а именно эти ветераны правопорядка сковывали его конечности, он знал прекрасно. Один из приятелей юности привез на дембель из внутренних войск, такие в качестве сувенира. Он же демонстрировал, как зэки избавляются от наручников. Скованные руки из-за спины он в приседе опускал вниз, продевал в них ноги. Он вообще мог прыгать через это кольцо из рук, как через скакалку. Вперед-назад, вперед-назад. Не быстро, но все равно впечатляло. Ловкий был малый. Потом он доставал зубами из на пиджака булавку, заранее там припасенную, вонзал ее в стык полуколец, отжимая внутренний зубчатый зацеп. И браслет раскрывался. То же и со вторым. На все про все у него уходило 15 секунд. При этом утверждал, что имел дело с таким крутым уголовником, который эту операцию стабильно проделывал за 6 секунд. По секундомеру засекали. У вовца минута ушла, чтобы протащить ноги. Нет, гибкости он не утерял, просто наручники на ногах мешали. Проходилось сгибать обе ноги одновременно, лежа спиной на сиденье. И так вот, скрючившись, продеть в сомкнутые руки одну ступню, потом другую. При этом он потянул левую руку так сильно, что чуть не закричал от боли в плече и под лопаткой. Лежал некоторое время с закрытыми глазами, ждал, пока боль пройдет. Булавки в не у него, увы, не нашлось. Да и откуда ей там взяться? От сырости, что ли? Перегнулся через правое сиденье, открыл бардачок, полный всякой дорожной дребедени. Сразу увидел шариковую ручку. Развинтил, вынул стержень. Зубами примял пустой конец полиэтиленовой трубочки. Отмычка для наручников получилась в сто раз лучше всяких булавок. Через шесть секунд снял наручники и положил в боковые карманы спецовки. Пару в левой, пару в правой, для равновесия. Подождав, пока поблизости не будет никого, выбрался из машины и прикрыл дверку. Дошел до своего подъезда, бесшумно взбежал на второй этаж и осторожно приблизился к дверям своей квартиры. «Хорошо, что окна ее выходят на улицу, а не во двор. А то могли бы засечь на подходе». Он прислушался. Тихо. Наружная железная дверь приоткрыта. Чуть-чуть, на сантиметр. Осторожно потянул на себя. Внутренняя деревянная дверь вообще полуоткрыта. Заглянул. В коридорчике на полу лужи крови. Тихонечко вошел внутрь, стараясь не испачкать обувь. «Никого». Закрыл дверь изнутри. Огляделся. Значит, ждали. Но вместо вовца явились круглоголовые, коротко стрижные, И их побрили. Причем закрутили в клеенки и увезли. А зачем? Вовец уже устал от непонятного. Надо опять разложить информацию по полочкам и разобраться, что к чему.